о поэтическом творчестве Максимилиана Волошина. В одном из вариантов автобиографии, составлявшемся в 1920-е годы, Волошин писал о поре своего духовного становления. Доживался последний год постылого XIX 19 века. 1900 год был годом трех разговоров Владимира Соловьева и его письма о конце всемирной истории, годом боксерского восстания в Китае, Годом, когда в разных концах России несколько русских мальчиков, ставших потом поэтами и носителями ее духа, явственно и конкретно переживали сдвиги времен. То же, что блок в шахматовских болотах, а белый у стен Новодевичьего монастыря, я по-своему переживал в те же дни в степях и пустынях Туркестана, где водил караваны верблюдов. Этими словами Волошин не только точно обозначает свою духовную и литературную генеалогию, Ими он дает ключ к собственной личности – сложной, многосоставной и в то же время исключительно цельной. Знаменательно, что свои первоначальные творческие импульсы Волошин обретает в тех же переживаниях рубежа веков, ставшего и рубежом в эстетическом сознании, которые объединяли представителей русского символизма второй волны, сформировавшихся под знаком жизнетворческого идеализма. В то же время Волошин поэт, художник, критик, мыслитель прошел свой, совершенно особый путь, который невозможно свести ни к одной четко сформулированной доктрине. Детство Максимилиана Александровича Волошина 1877-1932, родившегося в Киеве в семье юриста Александра Максимовича Кириенко Волошина, вскоре умершего, прошло в Москве. В 1893 году мать будущего поэта Елена Оттобальдовна решила переехать в Крым, в Коктебель, близ Феодосии, тогда еще совсем не обжитое место, где приобрела недорогой участок земли на берегу моря. Отроческие годы Волошин провел в Коктебеле. После окончания феодосийской гимназии он поступил в 1897 году на юридический факультет Московского университета. Юношеские оппозиционные взгляды Волошина очень скоро стали предметом пристального внимания властей. Осенью 1897 года он попал под надзор полиции, а в феврале 1899 года, когда началась всероссийская студенческая забастовка, за свое отрицательное миросозерцание и склонность ко всякого рода агитациям, исключен из университета на год и выслан в Феодосию, со свидетельством о неблагонадежности. Восстановившись на втором курсе юридического факультета в феврале 1900 года, он продолжает участвовать в студенческом движении, за что вскоре следует новая расплата. В августе арест в Крыму, отправка в Москву в Басманный полицейский дом и после нескольких дней одиночного заключения высылка из Москвы до особого распоряжения. Не дожидаясь новых репрессий, Волошин устраивается осенью 1900 года в партию по изысканию трасс Оренбург-Ташкентской железной дороги. В ходе этой добровольной ссылки наступит то, что Волошин позднее в автобиографии назовет «моим духовным рождением». Решив не возвращаться в университет, Волошин отправляется в Париж, чтобы заняться самообразованием, уйти на Запад, пройти сквозь латинскую дисциплину формы. Столица Франции становится его второй духовной родиной. Когда несколько лет спустя он, начинающий поэт и критик, приверженец набирающего силы символизма, появляется вновь в России и входит в литературную среду, то предстает уже в своеобразном ореоле русского парижанина. Огромная шляпа, широченная лента на пенсне, бархатная куртка, Только что приехал из Парижа, полон самоновейшими поэтами французскими. Таким вспоминает Волошина той поры писатель Борис Зайцев. Как девиз и жизненная программа Волошина в этот период могут восприниматься строки из его стихотворения «Сквозь сеть алмазную зазеленел Восток», 1904 год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 Путешествовал Волошин с ранней юности. Он объездил Швейцарию, Германию, Италию, Испанию, всю Францию. Побывал на Корсике и Сардинии, на Болярских островах и в экзотической Андорре, в Греции и Константинополе. Глубоко сожалел о том, что не удалось осуществить грандиозный план длительного путешествия на восток, в Кашгар, Китай, Японию, Индию. В эти годы, вспоминал Волошин, О семилетии 1898-1905 годов я только впитывающая губка. Я весь глаза, весь уши. Тема странствий — одна из основных в первой книге стихов Волошина. Странствия по лицу земли, по музеям и библиотекам восполнялись блужданиями духа. Буддизм, католичество, магия, масонство, оккультизм, теософия — Штейнер. Этот спектр духовных интересов и увлечений, очерченный Волошиным в автобиографии, можно было бы значительно расширить. Не меньшую роль в самоопределении поэта играли тогда новейшая французская литература и живопись. Главенствующее значение в духовном формировании Волошина возымело романско-средиземноморское культурное начало в сочетании с религиозно-философскими, по большей части, пиосовскими интересами и тяготениями. Многообразные искания Волошина исключали лишь одно качество — догматизм. Сам Волошин подчеркивал, «В мифологии я ищу идейных символов и комбинирую их согласно тому, как это мне кажется удобным». А хорошо знавший его Ященко отмечал, что Волошин никогда не старался занести себя под известные рубрики «Каталога жизни». Из самых различных, порой взаимоисключающих компонентов складывалась своеобразная индивидуальная теософия Волошина, предельно адогматичная, открытая любым веянием, однако не превращавшая его внутренний мир в хаотический конгломерат заимствованных ценностей. Гарантией суверенности этого мира служили духовная независимость, верность самому себе — и единство личности поэта, находившего опору в осознании единства мировой культуры и культурно-исторической преемственности. Первичность философских и историко-культурных интересов заметно сказалась на поэтическом творчестве Волошина. В стихах он очень высоко ценил поэзию идей и пафос мысли, а его собственные творческие опыты, Даже подводили к заключениям о том, что Волошин пишет статьи, похожие на стихи, стихи, похожие на статьи. Странничество во многом определило и литературную судьбу Волошина. Крылатые слова из стихотворения, посвященного Брюсову. «В вашем мире я прохожий, близкий всем, всему чужой» содержит намек и на осознание Волошинным своего удела в среде русских символистов в пору расцвета этой поэтической школы. Волошин попеременно сближался то с редакцией московского журнала «Весы», главного органа русского символизма, возглавлявшегося Брюсовым, то с Вячеславом Ивановым, стоявшим в центре круга петербургских модернистов, то с устроителями петербургского журнала «Аполлон», и нигде не оказывался до конца своим — «Везде был приемлем лишь с определенными ограничениями и оговорками». «Чувствую себя как-то очень не ко двору в русской литературе, но примиряюсь с этим охотно», — резюмировал Волошин в письме Константину Эрбергу от 1 апреля 1914 года. Менее всего озабоченный созданием себе прочной литературной репутации, Волошин первый сборник стихотворений выпустил в свет лишь в 1910 году — после десяти лет профессиональной поэтической работы, когда его произведения уже перепечатывались в антологиях и чтецах-декламаторах. В письме к матери от 7 января 1914 года Волошин так сформулировал свое поэтическое кредо. «Я делаю в искусстве только то, что трудно. Мне легко дается стих. Я довел требования к нему до такой степени, что мне очень трудно писать стихи, и я пишу их очень мало». И далее он определил еще один исходный принцип — страстность в холодности и законченности формы. Высокая требовательность Волошина к стиху производила сильное впечатление даже на его современников, воспринимавших виртуозное мастерство как непременный родовой признак символистской поэзии. Поэтесса Маравская писала Волошину о его первой книге. «Поразили меня маленькие размеры вашего сборника. Я ожидал увидеть основательный томище, и вдруг 124 страницы. Это цифра рядом с пометкой 1900-1910 годы, такая пощечина современным поэтам, которые каждый год выпускают по сборнику. Ведь между публикой и писателем уже установилось молчаливое соглашение, что в сборнике может быть четверть совершенных стихов, а остальные в качестве свиты. И вдруг... Маленький сборник только избранных стихов. Кузьмин в рецензии на ту же книгу также полагал, что Волошин тщательно отчеканивает свои стихи и делает из них осторожный выбор. Между тем, на деле стихотворения 1900-1910 не представляли собой свода избранного. В книгу вошло большинство завершенных стихотворений этого десятилетия. Другой принцип — стремление к холодности и законченности формы, также отмечался как определяющая черта поэтической индивидуальности Волошина. Валерий Брюсов, один из корифеев символистского стиха, признавал значительные достижения Волошина в этой области, говоря, что кроме его самого и Волошина никто в России не может написать правильного сонета. Едва ли не все, обращавшиеся к творчеству Волошина в унисон, говорили о его утонченном мастерстве, безукоризненном вкусе, артистизме, культурной оснащенности и поэтической выразительности. Похвалы нередко оборачивались и упреками, когда речь заходила о теневых сторонах этих достоинств, о недостаточной непосредственности, рассудочности, риторике, книжности, отчужденности от жизненных токов. Вячеслав Иванов, например, писал, что среди стихов Волошина есть изумительные синтетические копии, но недостает прекрасных оригиналов, что первая его книга учит поглощать мир, а не расточает свою душу. Действительно, Волошин в полной мере усвоил панэстетизм как одну из основополагающих идей, определявших поэтику символизма, и отдал ему самую щедрую дань. Тяготение Волошина к потаенной сущности бытия приобретали эстетическую окраску. Человек, и его внутренний мир и даже мир природы также раскрывались для него сквозь призму эстетических соответствий, исторических и мифологических образов, пропущенных через эстетическую реторту. «Чужое» всегда было для Волошина живым источником поэтического вдохновения, а более всего это «Чужое» концентрировалась в искусстве. Образ женщины для него одет в тона жемчужной акварели. Пейзаж Венеции напоминает осенние тона Тициана. Сквозь описание Парижа проступают впечатления от картин французских импрессионистов. Характерно при этом преобладание живописных, пластических ассоциаций. Если большинство символистов с доверием отнеслись к лозунгу Верлена «музыка прежде всего», то творческий метод Волошина-поэта можно было бы обозначить формулой «живопись прежде всего». Очень точно об этих определяющих особенностях сказал малозаметный поэт и критик Рубанович в рецензии на книгу Волошина «И верни». «Новизна» его окружающее, понятны ему только в лучах старины. Древние мифы и картины старых мастеров являются для него источниками истолкований современности. Слово для Волошина — смысл, плоть, краска, но не звук. Стих — словопись, а не пение. Отсюда же и склонность поэта к уже данным крепким строфическим формам. Не случайно Вячеслав Иванов говорил, что у Волошина глаз непосредственно соединен с языком, говорящий глаз. В автобиографии Волошин отмечал, что учился мастерству стиха у французских поэтов Теофиля Готье и Эрейдия, виртуозов формы, добивавшихся скульптурной пластичности и живописности словесного образа, и эта школа ощутимо сказывается в его творчестве». Не раз Волошно называли подобное Рейдя парнассом на русской почве. Многообразные творческие искания Волошина могут быть рассмотрены под знаком тяготения к некой эстетической теософии, синтезирующей в своем пантеоне различные виды искусства. Если поэзия Волошина тяготеет к живописной выразительности и красочности, то его живопись, акварельные пейзажи, старается быть осуществлением сформулированных в слове художественных идей. Многие акварели имеют подписи, микростихотворения в одну или несколько строк, отдаленно напоминающие японские трехстишие — хокку. В соединении слова с рисунком Волошин стремился, как он сам указывал, к симфоническому, а не унисонному сочетанию, в котором акварель служит только музыкальным аккомпанементом. В очерке о самом себе Волошин подчеркивает, что любая его акварель не живопись в чистом виде, не этюд с натуры, а музыкально красочная композиция на тему Киммерийского пейзажа. Киммерия, Восточный Крым, это особая Волошинская тема, в трактовке которой отчетливее всего проявилось своеобразие его художественной натуры, а тыбель своего рода материализация творческого духа поэта. Немного в истории мировой культуры отыщется и примеров столь тесной связи между человеком-творцом и местом, где он жил и творил. Чувство общности с Коктебелем возникло у Волошина не сразу. «Я приезжал туда лишь путешественником», признается он в письме к Петровой из Парижа, сентябрь 1908 год. Впервые Коктебель раскрылся Волошину в своей сокровенной сути весной 1907 года, когда он решил побыть некоторое время в уединении вдали от петербургской и московской литературной среды. Тогда Волошин переживал тяжелые душевные испытания, осложнение и физическое распадение отношений с Собашниковой, ставшей за год до этого его женой. Любовь к Собашниковой – наложила свой отпечаток на всю лирику Волошина 1904-1905 годов. Ею в ту пору был целиком поглощен внутренний мир поэта. Личная драма во многом способствовала перелому в мироощущении Волошина. Если предшествовавшая ей пора жизни проходила под знаком жадного познавания нового, стремление охватить всю реальность во всем ее многообразии, освоение неизведанных горизонтов культуры и земного пространства — то теперь Волошин приходит к большей внутренней сосредоточенности. Предельно распахнувшийся перед ним мир постепенно сужается и ограничивается местностью вокруг Коктебеля, которую поэт начинает осознавать как предопределенный ему дар судьбы. Пейзажи восточного Крыма, скалы, утесы, полынные нагорья и равнины, выжженные солнцем, море и суровая нагота земли стали в ту пору глубоко созвучный Волошину. Безрадостный Коктебель помог избыть горечь личных переживаний, ощутить сыновность и сиротство своего пребывания в мире. Коктебельские мотивы обогатили поэзию Волошина незаимствованным, сугубо личностным содержанием. В кемерийских стихах поэт достигает удивительного соответствия между точными описаниями того, что открывается глазу, и осязается горящими ступнями, и пейзажем души, между передачей сиюминутных, ускользающих впечатлений, окрашенных мифопоэтическими ассоциациями и картинами извечного природного бытия. Алексей Николаевич Толстой назвал Волошина поэтом «ритма вечности». Такое определение оправдывается в первую очередь произведениями на киммерийские темы, которые являются в то же время хроникой природной жизни, составленной человеком, постигшим трагическую мудрость земного существования. К познанию Киммерии Волошин подошел тогда, когда для него раскрылась подспудная и необходимая связь с противоположных начал бытия, когда он после многих искушений разгадал те простые шифры, о которых писал Петровой в ноябре 1908 года. Теперь Я глубоко понял, что для человека нет иного откровения, кроме того, что скрыто в каждом событии жизни, в каждом мгновении бытия, что надо внимательно читать жизнь, не упуская ни одного извива ее, что своего истинного «я» надо искать не во внутреннем созерцании, а в том, как преображается в нас внешний мир. Я понял теперь глубокую и нежную любовь к жизни — и в то же время отсутствие желаний, стесняющих свободное и широкое течение ее. Это мироощущение, суть которого будет позднее Чеканина в строках самого знаменитого стихотворения Волошина «Дом поэта», было выношено им во многом благодаря открытию и постижению Как Коктебель становится для Волошина символическим образом мироздания, в котором аккумулируются все многоразличные лики земли, следы ее истории и культуры, а Кемерии — печальная область, универсальной парадигмой бытия. Глубже всего Волошин постигал этот уголок земли в уединенных созерцаниях. Однако Коктебель был для него не новым затвором, а земным пределом, открытым для разнообразных веяний живой жизни. Постепенно Волошинский дом в Коктебеле становится густонаселенным пристанищем и местом отдыха писателей и друзей поэта. 13 сентября 1925 года Волошин извещал Прозаика Кипина. «Я превратил свой дом в бесплатную колонию для писателей, художников и ученых, и это дает мне возможность видеть русскую литературу у себя, не ездя в Москву и Санкт-Петербург». С годами Волошинский Коктебель приобрел известность как своеобразный культурный центр, не имевший тогда в стране никаких аналогий. Кемерийскими афинами назвал его поэт и переводчик Георгий Шенгели. По словам Волошина Брюсов, говоря о Коктебеле, заявлял, что сейчас в России нет нигде такого сосредоточия интересных людей. В самом деле, в гостеприимном доме Волошина В разное время обретались Алексей Николаевич Толстой, Гумилев, Цветаева, Замятин, Мандельштам, Брюсов, Андрей Белый, Ходосевич, Булгаков, Соловьев, Чуковский, Шкапская, Федорченко, Рождественский, Дурылин, Соболь, многие другие писатели, а также художники, артисты, ученые. Коктебельский дом Волошина являл собой подобие утопической «Теленской обители» из романа «Рабле». В нем жил дух творчества и игры. Царили непринужденность, веселость и свобода, непременные атрибуты подлинной культуры. В самом Волошине было чрезвычайно сильно ренессансное начало. Поэт был отзывчив на самые разнообразные проявления человеческого духа и эту энергию своей личности щедро передавал окружающим. Андрей Белый по праву назвал Коктебель «целым единственной жизни Волошина, а самого поэта — творцом быта, хозяином единственного в своем роде сочетания людей, умевшим соединять самые противоречивые устремления, соединяя людские души так, как художник мозаичист складывает из камушков неповторимую картину целого». Коктебель, запечатленный в стихах, акварелях, образе жизни, наконец, в самом доме поэта, остается значительным, подлинно нерукотворным плодом деятельности творческого духа Волошина.